Герцог Эрнст саксен кобург готский был известен в 50-х годах XIX века своей склонностью к сделке с умеренными либералами. В пределах его герцогства укрывались и находили поддержку многие либеральные деятели революции 1848-1849 годов в Германии. Был сторонником идей национального воссоединения Германии в духе Франкфуртской Конституции 1849 года. В своем практически действенном проявлении Эти надежды ограничивались узким кругом придворной оппозиции, так называемой фракции Бетман-Гольвига, которая пыталась расположить в свою пользу и в пользу своих стремлений принца-прусского. Это была фракция, которая в народе никакой опоры не имела, а в рядах национал-либерального, или, как тогда говорили, готского направления, пользовалась лишь незначительной поддержкой. По имени города Гота, главного города герцогства саксен кобург гота Здесь в июне 1849 года собрались сторонники принципа русского. Я не считал этих господ попросту национально-немецкими мечтателями, скорее наоборот, влиятельный и поныне 1891 год еще здравствующий долголетний адъютант императора Вильгельма граф Карл фон дер Гольц, к которому всегда имел свободный доступ его брат со своими приятелями. Был когда-то изящным и весьма не глупым гвардейским офицером, прусаком с головы до ног и царедворцем, интересовавшимся остальной Германией лишь в той мере, в какой этого требовало его положение при дворе. Он умел пожить, любил охоту с борзыми, обладал красивой наружностью, пользовался успехом у дам и вел себя уверенно на дворцовом паркете. Политика стояла у него не на первом плане и приобретала в его глазах значение лишь тогда, когда она была нужна ему при дворе. Он знал, как никто другой, что нет более верного средства заручиться содействием принца в борьбе против Монтефеля, чем напоминание об Ольмце, а случай напомнить принцу об этом уколе и его самолюбию, постоянно представлялся графу и в путешествиях, и в домашней обстановке. Названная впоследствии по имени Бэтмен Гольвига партия, вернее клика, опиралась первоначально на графа Роберта фон дер Гольца, человека необычайно способного и деятельного. Господин фон Монтефель проявил неловкость и дурно обошелся с этим даровитым чистолюпцем, Очутившись в результате неудел, граф сделался импрессарио трупа, которая выступила на сцену сначала как придворная фракция, а потом как министерство регента. Она начала завоевывать влияние как в прессе, особенно посредством основанного ею органа «Прусский еженедельник», так и путем вербовки сторонников в политических и придворных кругах. Русский еженедельник для обсуждения политически-злободневных вопросов. Орган весьма умеренного либерализма выходил в Берлине в 1851-1861 годах. Финансирование, как говорят на бирже, шло за счет крупных состояний Бетман Гольвига и графов Фюрстенберга Штамгейм и Альберта Пурталеса. Выполнение же политической задачи и достижение ее ближайшей цели, низвержения Монтефеля, Взяли в свои искусные руки графы Гольц и Пурталис. Оба они изящно писали по-французски, тогда как господину фон Монтефелю при составлении дипломатических документов приходилось полагаться главным образом на доморощенные традиции своих чиновников из французской колонии Берлина. Граф Пурталис был также обижен по службе министром президентом и поощрялся королем как соперник Монтефеля. Гольц, несомненно, стремился стать рано или поздно министром. Если даже и не в качестве непосредственного преемника Монтейфеля. Данные для этого он имел гораздо больше, чем Гарри фон Арнем, так как был менее тщеславен, более патриотичен и обладал более сильным характером.